Перепуганные скорпионы разбегались по своим гнездам, сбивая друг друга с ног. Песок словно ожил, дрожа и вздымаясь волнами. Молнии освещали небо и, касаясь дюн, разрывали их пополам. Пустыня разверзлась, и с огненным паром из земли выскочил черный арабский жеребец с сжженной раной на груди». Он отбил копытом свой ответ на разбудившую его молитву. Его глаза горели гневом месте. Желания, одолевавшие его последние годы, наполнили крылья, и он полетел будить своего хозяина. Жители дикого племени при виде бури стали закрываться внутри пещеры огромной скалы. Матери подхватывали своих детей и, бросая работу, прятались под покрывало, шепча заклинания для защиты от злых духов. Демоны были не редкость для племени Они всегда приходили просить у жреца Киранеза Человеческое тело для какой-нибудь грязной работы Шаман всегда забирал лучшее, дабы не гневить бога Сам Киранез раз в 60 лет Избирал из племени несколько молодых и здоровых женщин И брал их себе в жены Одна должна была родить сына В которого могла бы переселиться его душа Жрец так поступал уже больше, чем четыре тысячелетия. Как только его тело становилось непригодным, он занимал плоть своего сына. В свою очередь, тело старело снова, а когда рождался новый потомок, Киранес снова покидал ветхий дом и занимал более здоровый. Только возможность реинкарнации позволяла ему жить так долго. Это всегда был он, так как его кровь текла в жилах из поколения в поколение. Это дало ему возможность покидать свое тело, когда ему нужно было идти, и жить, когда он убивал последнего нарушителя своих владений. Шаман все готовил к тому, чтобы его бог мог переродиться. Прежнему облику было под 70, а новому телу всего два года. Последние женщины, взятые в жены, рождали дочерей. И только недавно появился на свет наследник. Ждать больше нельзя. Ведь если жизненная линия оборвется, то Киронес будет вынужден идти в ад и там ожидать нового вызова любопытных людишек, сующих нос в его долины смертной тени. Намного приятнее было развлекаться здесь со своими женами, быть богом, пусть и небольшим, а не гореть в огне. Его боялись и правильно делали, ведь он не кто-нибудь, а сам Септалех. Демон, который не остановится ни перед чем ради своей цели. Да и желание расправиться с мальчишкой из далекой страны съедало его последние 18 лет. Ржание его крылатого коня заставило чаще биться старое сердце. Он лежал на шелковых простынях в верхней пещере, окруженной рабами и слугами. Поднявшись на дрожащие ноги, он дошел к прорези в скале, служившей окном. Да, это был его приятель Восставший из ада Спутник тысячелетий Который проносил его во все уголки мира Со скоростью ветра То, что он проснулся Говорило только об одном Что кто-то нарушил пределы И смог прочесть послание на скале врат Еще оно было записано в пустынной Библии Которая сгорела в 80-х Итак, Или кто-то вошел в земли Или Библия не сгорела? А вдруг его обманули? И есть другой путеводитель, который был копией существующего дневника. Тем не менее, это отличная возможность сдержать обещание данной мальчишке и расквитаться за понесенное унижение. Он гневно глянул на слуг, и те разбежались из пещеры. Остался только шаман. «Великий не хочет продолжить обряд возрождения!» «Нет, я должен идти!» Жрец подошел к столику и открыл ларец, наполненный всевозможными зельями. «Да не прогневается на меня всемогущий септолех, но ваше старое тело может не выдержать очередной дозы снотворного. Вы можете уснуть навсегда, и тогда ваш путь обратно будет закрыт!» «А ты предлагаешь напоить этим меня в новом теле?» Это больше похоже на дорогу в ад. «Как знаете, мудрейший, просто я хотел вас уберечь от неверного шага». Шаман был старым и мудрым, но не настолько, чтобы тягаться с киранезом. «Да ты будто не слышишь меня, старик!» «Я прошу только одного. Подумайте, я сам делаю эти снадобья и знаю сердце вашей нынешней плоти. Это может убить вас!» Поздно, Я уже и так мертв Жажда мести Киранеза Была слишком велика, чтобы ждать еще И он осушил пузырек с зельем Покачнувшись, старый бог повалился на смятые простыни И замер в ожидании того, как отойдет его душа Южный ветер наполнил пещеру в скале Из песка и заходящего солнца В воздухе стал вырисовываться Стан крепкого мужчины В дорогих парчевых одеждах С золотыми пластинами на краях Его гладко выбритая голова Блеснула на солнце А глаза открылись, отражая бездну Он вздохнул полной грудью И, сделав несколько шагов Наклонился над своим телом «Мне изрядно поднадоела эта оболочка За последние годы» Киранес Проплыл в воздухе. Его шаги были легки и незаметны под длинными полами порчевых одежд. Он взглядом подозвал жеребца, и тот ворвался в верхнюю палату через прорезь, служившую балконом. Жрец погладил своего преданного коня и в миг запрыгнул на его спину. «Послушай, старик, если что-то случится с одним из тел, и мне придется уйти в кипящую бездну, Я заберу всех твоих сыновей с собой Только не забудь Шаман упал на колени У тебя всего одна луна Через 28 дней Ты должен вернуться Знаю, старик Лучше займись своим делом Конь с разбегу выпрыгнул в открытое окно И камнем полетел вниз И лишь у самого подножья горы Расправил свои крылья Поток горячего ветра подхватил их и понес в Россию, в шумный Петербург, где был ключ к началу плана мести, который Киранес спланировал за эти годы. Там, среди зимы и снега, он найдет того, кто должен ему очень много. Пришло время востребовать долг назад. Женщины вылезали из-под покрывал и благодарили судьбу, что в этот раз все обошлось. Напуганные дети... Тихо подкрадывались к оконным щелям И по очереди смотрели, как на фоне алого вечернего солнца Летит огромный зверь, похожий на коня с крыльями дракона Но больше их пугал тот, кто был верхом на этом звере Бог Септолех, которым пугают непослушных детей Крепко держался в седле Все видевшие его замирали в ужасе И никто не смел пошевелиться Никто уже не покинет своих пещер до тех пор, пока он не вернется назад. Страх перед Септолехом в могучем кулаке держал все племя, но свобода придет и к ним. Они еще не знают, что история началась, и остановить ее никто не сможет». Владимир Имакаев. Парадис. Тайны прошлого. Читал Олег Булдаков. Весна-лето 2011 года.